Глава 18. «Вот попробуй моих фирменных тефтелек. радостно хлопотала вокруг меня мама, когда я пришел к ним на ужин. «Их рецепт я даже нашему повару не говорю, сама делаю», — гордо произнесла, положив мне в тарелку сразу штук пять. «Спасибо», — не стал отказываться я, так как с аппетитом у меня в последнее время все в порядке было. «Жрать хочется все время». «Со времени дуэли уже три дня прошло, а я только и делаю, что ем, а в перерывах между едой на учебу хожу». «Из полиции меня больше не дергали. Отец Лухина, как ни странно, тоже не объявлялся, и жизнь вошла в свое привычное русло. Дом, учеба, работа». «Сегодня вот в первый раз этот график был нарушен, так как позвонил отец и попросил, чтобы я зашел к ним на ужин». «Не переживай, это тебя ни к чему не обязывает». «Пояснил он. Хочу, чтобы мои видели, что я пытаюсь нормализовать ситуацию, чтобы они глупостей не наделали». «Ну и повод все же есть. Маше как-никак 10 лет исполняется. Посидим в семейном кругу, отметим. А в выходные уже как положено, с друзьями и родственниками. Так что придешь?» «Сестры по тебе тоже соскучились. Вы же совсем видеться перестали». «Ладно, ты на меня обижен был, но уж с ними-то мог бы и поддерживать связь». «Ладно, приду», — нехотя согласился я и в самом деле почувствовав себя виноватым. «Про сестер, честно говоря, я вообще забыл, и я сейчас не об амнезии говорю». Некрасиво вышло, и сразу пришлось озадачиваться вопросом, что подарить десятилетней девочке. Они в этом возрасте еще в куклы играют или нет уже? Пришлось обратиться с этим вопросом к сидевшей рядом Лизе. Звонок отца как раз пришелся на время перемены. «Сложный вопрос», — нахмурилась она, вертя в пальцах ручку. «Но точно не кукол. Какую-нибудь косметику можно было бы, но для этого надо знать, чем она пользуется, что ей нравится, что нет, или что-нибудь из ее хобби. А ты поговори с братьями и узнай, чем она увлекается, сразу проще станет», — подала она вдруг довольно дельную мысль. «Точно, спасибо!» – облегченно выдохнул я. «Сейчас так и сделаю». И набрал Серегу. После двухминутного разговора с ним выяснилось, что он и сам имеет весьма смутное представление об интересах сестер, так что пришлось с этим вопросом звонить матери. «Она-то меня и просветила, что моя младшая сестра оказывается начинающая художница. Вот только родители уже купили ей все, что нужно для творчества, так что и тут у меня получился облом». Все девочки любят домашних животных. Тихо так, как уже начался урок, произнесла Лиза, увидев мои мучения. Подари ей котенка или щенка, и уверяю тебя, она точно будет довольна. А если родители против будут? То уже в любом случае поздно будет. Вот если ты им позвонишь узнать, не против ли они, то тогда да. Они вполне могут отговорить тебя, а так поставишь перед фактом и все. «Ну, тоже верно», — согласился я с ней. «Да и пофиг, честно говоря, как они к этому отнесутся. Переживут». «Миша, спасибо, он такой милый!» — счастливо обняла тут меня подбежавшая сестра. «Не за что», — улыбнулся я ей. «Как решили назвать?» «Тигран». Гордо заявила Маша. «Кажется, я догадываюсь, почему». Усмехнулся я, наблюдая, как Юля играет на полу с рыжим полосатым котенком, который и своим видом, и повадками напоминал настоящего тигра. Сразу после школы Лиза вызвалась мне показать лучший зоомагазин города, где мы и нашли этого хищника. Котят там был целый десяток, и я даже растерялся поначалу, не понимая, как мне из них сделать выбор, но... Когда нам открыли вольер, где они находились, чтобы мы могли подойти к ним поближе и рассмотреть, именно он ко мне сразу же и побежал, тогда как остальные наоборот кинулись от меня в разные стороны. «А значит, так тому и быть», — решил я, и без лишних раздумий выбрал его. «Ох, лучше бы ты со мной посоветовался, прежде чем делать такой опрометчивый выбор». Тяжело вздохнула мать. «Я уже с ужасом представляю, что ждет наши диваны и кресла». «Ничего, зато у тебя будет лишний повод их обновить!» — хохотнул Серега, но тут же осекся под строгим взглядом матери. «Да все нормально будет», — поспешил успокоить я ее. «Вы, главное, когтеточку купите ему. Да и вообще когти и постричь можно будет. Кстати, ему ж еще лоток нужен. Блин, я как-то забыл об этом. Ничего страшного». Мы ему уже старый лоток барсика нашли и миску». Вмешалась сестра и тут же осеклась, испуганно глянув на меня. «Ой, я забыла, что просил тебе не напоминать про него, извини». «Да ничего страшного», — поспешил успокоить я ее, догадавшись, что барсик, по всей видимости, когда-то был моим котом, а потом с ним что-то случилось, что нанесло прежнему мне душевную травму. «Я же все равно его не помню. Ты что, забыла, что я память потерял?» «Точно!» — с облегчением улыбнулась она. «Ну все, я побежала дальше с ним играть. Спасибо еще раз». «Может, сначала поешь нормально?» — попыталась остановить ее мать. «Ну, мам, я не хочу, я наелась!» — Протянулась сестренка, скорчив такую жалобную мордочку, что мама лишь отмахнулась от нее. «Ладно, играй, через полчаса торт будем подавать. Спасибо, мам!» Блин, прям образцовый семейный ужин. За столом и впрямь была только наша семья. Мать с отцом, я, два брата и сестры на полу. Отец с братьями то и дело опрокидывали внутрь рюмки с коньяком. Мне никто налить не предлагал, а мама, оказалось, не пила алкоголь вообще. Потому мы с ней ограничились апельсиновым соком. Слышал, у тебя тут дуэль была на днях с сильным магом. «Расскажешь подробности?» — громыхнул отец, опрокинув внутрь еще одну рюмку. «Братья заинтересованно глянули на меня. Мать явно что-то хотела сказать, но передумала, села на место и тоже вопросительно глянула на меня. «Да в принципе могу, но...» «Думаете, при них надо такое обсуждать?» — кивнул я на сестер. «Девочки, сходите на улицу, покажите вашему питомцу двор». крикнула мама, и те тут же умчались из комнаты, схватив на руки котенка. Я чуть подумал, да и выложил им всю историю своего конфликта с Лухиным во всех подробностях, включая ту историю на даче Демидовых с дуэлью и прорывом. Потом дошел до недавней дуэли, рассказав и о причине, и чем она закончилась. Отец только крякнул, когда я рассказал о завершающем ударе, который привел к смерти противника. Братья же и мама молчали. «На этом, собственно, и все», — развел я руками. «Там потом отец Лухина еще пытался мне угрожать в полиции, но его не подпустили ко мне». «Да, этот может», — поморщился отец. «Крайне неприятный тип, как и весь их род. Обязательно попробуют отомстить, ему никто не указ». К тому же у нас всегда с тем родом напряженные отношения были. Когда наш род сослали сюда, нам пришлось выгрызать себе место под солнцем, так сказать, отвоевывать часть рынка, и одним из пострадавших от наших действий был как раз род. Лухиных. Они до сих пор нам этого не простили и при любой возможности пытаются вставлять нам палки в колеса и перехватывать контракты. Ну, а иногда, наоборот, мы перехватываем у них. Точнее, даже чаще всего мы их опережаем или выдавливаем из сделок. Вот недавно как раз они вели переговоры с одной из крупнейших мебельных фабрик империи о поставке сибирского кедра. Мы вовремя узнали о переговорах и перебили их предложение, снизив цену. Контракт все равно вышел на очень крупную сумму, так что неудивительно, почему Лухины так бесятся. Они рассчитывали поправить свое положение, породнившись с Демидовыми. Но ты испутал им все планы, сначала подтолкнув Демидовых к расторжению помолвки, а потом убив наследника. Сыновей у Лухина больше нет, только дочки, что грозит добить окончательно его рот. Естественно, что он будет считать тебя главным виновником своих бед и постарается отомстить. Ему уже терять нечего. Я дам команду нашей службе безопасности, чтобы они снова взяли тебя под охрану. Ты не против? Нет, конечно, я же не идиот. Даже удивился я. У меня, конечно, есть защитный перстень, вот только от грамотного нападения и он меня не спасет. Охрана точно лишней не будет. Вот только жить в ожидании удара неизвестно сколько времени тоже такой себе вариант. А нельзя как-нибудь этому лухину объяснить, что нападение на меня будет большой ошибкой? Что лучше бы ему о будущем своего рода подумать? В конце концов, убить, если он такой уж упертый, или как-то изолировать, в психушку, например, отправить. Предложил я самый логичный, на мой взгляд, вариант. «Он же затаится и может нанести удары через год или два, в тот момент, когда мы не будем к этому готовы. Мы не можем жить в вечном ожидании удара. Любая бдительность рано или поздно ослабнет». «Сын, как ты можешь?» – ошарашенно произнесла мама, но осеклась под тяжелым взглядом отца. «Помолчи лучше. Он вполне разумные вещи говорит. Ты же не хочешь сына лишиться?» Нет, но никаких «но». Тут вариант либо ты, либо тебя. И лучше мы его, чем он доберется до Михаила. Я подумаю, что тут можно сделать. Конечно, попробую позвать его на переговоры, вот только уверен, что даже если он придет на них, то на мир не согласится. Или даже согласится, а сам все равно будет готовить удар. А ты, сын, «Молодец! Я рад, что ты перестал быть слюнтяем и разумно смотришь на вещи», — перевел он на меня одобрительный взгляд. «Как твое состояние после победы в дуэли? Не жалеешь, что довел до такого конца?» «Как ни странно, но нет», — мотнул я головой. «Не испытываю ни малейшего сожаления. Я прекрасно понимаю, что его нельзя было оставлять в живых. Не тот этот человек. Слишком скользкий и злопамятный, даже если бы он пообещал...» не мстить мне, то веры его словам не было бы. И кто знает, что бы он сделал в следующий раз. Затаился бы, как змея, а потом нанес смертельный укус тогда, когда я бы не ждал этого. Нельзя таких противников оставлять за спиной. И он в такой же ситуации, я уверен, меня не пожалел бы». «Верно», — удовлетворенно кивнул отец. «Ты радуешь меня все больше и больше. Нельзя давать второй шанс тем, кто тебя ненавидит. Их надо сразу давить». «Теперь я еще больше хочу, чтобы ты вернулся в семью». «Ты надумал?» «Пока думаю», — вздохнул я. «Но даже если вернусь, то хотел бы остаться жить там, где живу». «Но почему?» Тут же обиженно вскинулась мама. «Чем тебе у нас не нравится? Ты хочешь променять нас на тех девушек сомнительного воспитания? Дело не в вас, а во мне», — пояснил я. «Не забывай, что я не помню свою жизнь тут, так что не могу сказать, нравилось мне тут или нет. Я слишком привык к самостоятельной жизни. Повзрослел, наверное. Мне трудно уже будет подчиняться кому-то, а тут этого не избежать. Лучше уж не доводить до конфликтов». «Да и не могу я своих соседок бросить. Они что, дороже тебе, чем мы?» Все еще обиженно спросила мама. «Дело не в этом», — покачал головой я. «Скорее я чувствую за них ответственность. Они обе детдомовские и явно в жизни не раз обжигались. Людей к себе не подпускают, но мне стали доверять. Тут уже не они за мной, а я за ними присматриваю. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили». «Мы в ответе за тех, кого приручили», — задумчиво повторила мама за мной. Интересные выражения. Кто это сказал?» «Не помню», — обескураженно развел я руками. «Видимо, прочитал когда-то». «Ну да, амнезия же», — вздохнула она. «Пора бы уже тебе хоть что-то начать вспоминать. Доктор обещал, что память вернется, но уже столько времени прошло, а результата нет. Или ты хоть что-то вспомнил?» С надеждой глянула она на меня. «Нет». покачал головой я. Но ну, не рассказывать же им мои предположения, что их сын на самом деле умер, и в нем теперь кто-то другой либо в психушку отправят, либо еще хуже поверят. И вот там последствия могут быть намного хуже». И тут в комнату забежали сестры, счастливо хохоча, и за ними по пятам мчался котенок, так и норовя укусить их за пятки. «Мама, ты торт обещала?» подбежала к нам Маша. «Конечно, дорогая, одну минуту. Помойте пока руки с сестрой после кота». Мягко улыбнулась ей мать и пошла на кухню. «Ты правда думаешь о том, чтобы принять предложение отца?» спросил меня Димка, когда они с братом вышли меня провожать на улицу. Отец уже прилично набрался и пошел отдыхать, а мать пошла почитать на ночь сказку Юле и Маше. «Те вымотались сегодня до предела». Даже на салют уже сонно смотрели, и после него сразу пошли готовиться ко сну. «Я хотел вызвать себе такси, но мне сказали не заниматься ерундой и воспользоваться машиной рода. Заодно и охрану мне выделили. Сейчас как раз готовили машину к выезду». «Ну а почему бы и нет?» – пожал плечами я. «Да, отец ошибся, но он признал свою вину и извинился». Я же многое переосмыслил за последнее время. Без поддержки рода мне будет сложно добиться существенных результатов в жизни. Нет, при необходимости я и без этого добьюсь, но не вижу смысла в том, чтобы и дальше отказываться от рода. К тому же можно и поторговаться, и заставить отца пойти на ряд поблажек для меня. Ну, и род есть род. Нельзя так просто отказываться от своей истории и предков, даже если нынешний глава рода тебе не нравится». «Возможно, ты и прав», — задумчиво произнес он, посмотрел на подъезжавшую машину и перевел взгляд обратно на меня. «Скажи, ты же всю дуэль уходил от прямого столкновения. Почему ты в итоге пошел на Лухина с голыми кулаками? Что изменилось?» «Да ему, наверное, просто надоело это все. Вот он и психанул», — хохотнул Серега, но Димка даже не глянул на него, продолжая пристально смотреть на меня, почти не мигая. «Блин!» «Ну не могу же я ему рассказать про то, что мне тогда Арх говорил про уровень адреналина в крови?» «Или могу?» «Да я и сам не понял!» Сделано смущенным видом, пожал я плечами. Просто в какой-то момент на меня вдруг такой прилив сил и эйфории накатил, что мне показалось, что я сейчас этого лухина голыми руками порву, вот и пошел на него. Точнее, даже не показалось, а я был полностью уверен в этом тогда». «Понятно», — пробормотал Димон, и братья с понимающим видом довольно переглянулись. «А самого главного-то, батя, получается, у тебя и не спросил. Ты, похоже, на новую ступеньку силы поднялся». «Что еще за ступенька силы?» — неподдельно удивился я. «Мы сверхи называем это путь к вершине», — чуть помолчав продолжил старший брат. Как тебе объяснить-то? Наша сила не находится все время на одном уровне. Чем чаще ты находишься в режиме берсерка, чем сильнее тебе приходится выкладываться в схватке, тем выше вероятность того, что в какой-то момент ты станешь сильнее. Подобное ощущение эйфории и всемогущества как раз сопровождает это повышение силы. Мы это называем ступенькой вверх. Вот я, например, сейчас нахожусь на пятой ступеньке. Серега кивнул он на брата на четвертой. Насчет бати даже не знаю. По слухам, он вплотную к десятой подобрался. Сколько же их всего, никто не знает. Наш прадед дошел до восемнадцатой и был просто неимоверной силой человеком. Его, наверное, даже и неправильно было человеком-то называть. Настолько сильно его изменил дар. Но и ты молодец. Вторая ступенька в четырнадцать лет — это потрясающий результат. И я на нее только в шестнадцать шагнул. Четвертая Хотел было поправить его я, но вовремя прикусил язык. Ни к чему им такие подробности сообщать. Еще начнут завидовать. Лишнее это. К тому же я догадывался, что это не столько моя заслуга, сколько Арха. Не факт, что без него я бы сейчас был на этом уровне силы. «Ладно, поеду я», — стал я прощаться и пожал им руки. «Увидимся как-нибудь?» «Что значит «как-нибудь»?» «Усмехнулся Димка. «В субботу и увидимся. Там вся родня будет, и тебя отец тоже обязательно позовет. Даже не сомневайся. Наверное, не говорил тебе пока, чтобы не спугнуть, но на днях обязательно скажет. «Надо же готовить родню к тому, что скоро ты можешь вернуться в род!»